Глава 18. Машина летела по городу, разметая остатки осеннего пепла и нарушая правила. И везде, куда ни глянь, Константину мерящилась Анна. Вместо пожелтых листьев, ее рыжие волосы, вместо зеленого цвета светофора, ее глаза. И никуда от этих мыслей не денешься. — Кость, ну вот чего ты смурной такое? а? — фыркнула сидевшая рядом Ника, с которой они ездили на просмотр участка. — И с объектом продажи все в порядке? И контракт с Бобриком выгодно заключили. А ты все мрачный. Ингу, почему не взял на работу? Она бы тебе стресс в два счета сняла. У нее глаза не того цвет. С каких это пор тебя зеленый цвет глаз не устраивает? Если дело в глазах, она может надеть контактные линзы. Но если ты ее к себе не возьмешь, то я оформлю ее к себе в отдел. Мне люди по позарез нужны. Оформляй. Только будь любезна, сделай так, чтобы я ее не видел. И чем она тебе не угодила? Постой, вдруг замерла Ника. Да ты же еще кого-то хотел взять. Мне Жанна рассказывала какую-то мать-одиночку с ребенком. Ты на нее запал? Запал, да? Слушай, отстань, Ника, и без тебя тошно. Кость, да она тебя приворожила, наверное, точно говорю. Ты как сам не свой. Бедненький. Теперь понятно, от чего тебе инга противно. Так, поворачивай, на Слемаш едем. Чего? — Зачем еще? Там бабка одна живет. Отличная знахарка. Она с тебя приворот в два счета снимет. Берет многовато за услуги, но помогает. Сразу полегчает кости. Говорю, через полчаса как новенький будешь. Константин закатил глаза и подавил желание придушить сводную сестру. — О чем она говорит? Какая бабка? — Он серьезный человек. Бизнесмен. На светофоре он притормозил. Снова зеленый цвет резанул по глазам. и Ему стало тошно. А что правда поможет? И думать о ней больше не буду. Константин из подлобья взглянул на неку. Кость, ты меня знаешь. Я только услугами профессионалов пользуюсь. Она бобрика заговорила. Он гулять перестал. Знаешь как? Только поклянись, что никому не расскажешь. Клянусь. У него член на пол сразу становится, как только на другую тёлку виды начинает иметь. Да ладно, фыркнул Константин. — Серьезно? Не веришь? Она заговорила его плавки. Я подсунула плавки ему под матрас. И теперь Бобрик у меня под каблуком. Не шагу налево. Константин представил голову Боброва с печальным взглядом и поникшим органом. Рядом слегка задаченную блондинистую проститутку и громко расхохотался. — Едем, Костя, — уверенно посмотрела на брата Ника. — Спасем тебя от приворота. Он взглянул на пожухлую листву, обреченно вдохнул и повел машину на разворот. Неужели Анна и правда меня приворожила? Но ведь не сходится тогда одна деталь. Она сама меня бросила, впрочем. Чем черт не шутит? Пусть бабка поработает. Авось отшепчет. Ника принялась быстро набирать СМСки в своем навороченном айфоне. Я написала, что мы ей хорошо заплатим, если примет сразу. С энтузиазмом затраторила сестра. — Давай, поднажми, у нее как раз перерыв. — она, наверное, и налоги платит, раз у нее полный рабочий день. — Кость, ну ты скажешь еще? — Какие налоги? — фыркнула сестра. Через пятнадцать минут темно-серый БМВ притормозил в каком-то заброшенном дворе. Обшарпанный подъезд — вонь, потрескавшиеся стены старого жилья. Хозяйка запущенной квартиры встретила Нику с распростертыми объятиями. Видно было, что сестра частенько пользуется нехорошими услугами. Предложила чаю, да Константин отказался. Неизвестно, что бабулю надумает в чай подсыпать. Настоящая бабка знахарка. На голове платок, платье черное до пола. На маленькой кухне веники и трав сушатся. В продавленном кресле в гостиной спит черный кот. «Проходите, Константин Владимирович, присаживайтесь», — заискивающе улыбнулась знахарка. «Меня ей зовут». И он вдруг понял, что не такая она уж и старая. — И пятидесяти нет, точно. Не желая особо прикасаться к чужой мебели, он присел напротив нее за стол. Сестра плюхнулась на потертый диван и принялась приставать коту. — Ника написала, что приворожили вас. — Не мудрено, Константин Владимирович, такого мужчину грех не приворожить. — Да только у нас на все отворот есть. И мне многого не надо, чтобы видеть, есть на вас наговор или нет. Всего руку вашу взять и на ладонь посмотреть. Биополе у меня сильное, сразу чую черную магию. Взяла его широкую ладонью на миг, глаза прикрыла. Он поморщился, уже пожалел, что повелся на ерунду от Ники. Вот зачем сюда пришел? Как маленький, честное слово, в чудеса верит. Несколько мгновений в обшарпанной гостиной стояла мертвая тишина, даже кот мурлыкать перестал. А глаза открыла, руку свою убрала, нахмурилась. Ну что там? Старела Ника. — Дорого снимать. Наговор обойдется. — А наговора на вас, Константин Владимирович, никакого нет. К сожалению, покачала головой об Как нет? — Да он же сам не свой, — взвилась Ника. — Вот так. Нет наговора. — А что же мне теперь делать? — Никак нельзя избавиться от тяжести в груди, — нахмурился Константин. — Никак. — У вас, со избранницей вашей, пути пересеклись. Очень редко такое случается, но если случается, уже не избавишься друг от друга. Особый кармический узел завязывается. Не разрубить его и не думайте, что только вам одному тяжело. Она тоже страдает. И как же быть теперь? Это уже вам самому решать. Пожалуй, плечами Даси. Я здесь ничем помочь не могу. И поднялась, намекая, что беседа окончена. Но вот за что я ей пять штук отвалил, а, Ника? Рыкнул Константин, когда они сели в машину. «За что?» «Откуда я знала, что на тебе не приворот, а какой-то узел?» Сплеснула руками сестра. Он бросил на нее уничтожающий взгляд и дернул коробку передач. Машина сорвалась с места и помчалась на гвардейскую в офис, где уже заждался Бобров со своим новым проектом.